Так и его советники поняли однако огромные трудности всего этого предприятия и в особенности преодоления высоких горных цепей среди противников компании был и елюй чуцай в конце концов монгольский хан решил оставить эту идею и повернул свою армию назад тем временем три его сына жучи Чготай и угаддейк которым было приказано захватить Ургенч, преуспели в этом после некоторой задержки объяснимой ссоры Джучи с двумя другими братьями. В качестве выполнения части осадных операций монголы разрушили главную дамбу на Амударье над городом, чем нанесли невосполнимый ущерб всей системе ирригации и в итоге хорезмскому сельскому хозяйству. До недавнего времени полагали, что разрушение Великой Дамбы также привело к изменению русла Амударьи, которое якобы повернуло на запад и стало вливаться в Каспий, а не в Аральское море, как прежде. Недавние археологические раскопки, однако, не подтверждают эту теорию. После завершения завоевания Туркестана Чингис дал себе и армии отдых. Именно в это время он вел философские беседы с даосским монахом Чан Чуном. Уже в 1219 году Чингис услышал, что даосы и близки к открытию эликсира жизни. Поэтому он предложил Чан Чуну, который рассматривался как наиболее известный представитель этой школы, посетить его. До этого Чан Чун отказывался от подобных приглашений но на сей раз согласился и проделал длительное и сложное путешествие. В лагере Чингиса он был встречен с великими почестями. В ходе первой встречи император немедленно выразил желание получить секрет продолжительности жизни. Философ честно сказал, что не обладает таким секретом, хотя и разочарованный Чингисхан не потерял интереса к даосскому учению и устроил еще три встречи с Чанчуном каракиданский офицер переводил слова последнего на монгольский. Чингисхан был доволен лекциями и отметил, что философия Чанчуна может поддерживать жизнь человека, даже если и не может сделать человека бессмертным. Тем временем предпринимались меры для восстановления порядка во вновь завоеванной стране. Была введена новая система налогообложения под компетентным руководством местных торговцев, один из которых, Махмуд Яловач, вошел в число наиболее доверенных советников Чингисхана. Людям было приказано заниматься своими мирными делами, дороги были освобождены от грабителей. И так, после того, как начальный период ужасного разрушения миновал, страна не только возвратилась к нормальной жизни, но даже получила лучшую, чем ранее, администрацию. Однако ушло много времени, прежде чем ирригационная система Харезма была восстановлена. Чингисхан вернулся в Монголию в 1225 году. Теперь он был готов к тому, чтобы наказать тангутов за их отказ помочь ему в туркестанской кампании. Но ему некуда было торопиться, поскольку он знал о неотвратимости их уничтожения. Он уделял много времени совершенствованию организации своей империи. Уже созданные административные институты теперь приспосабливались к контролю огромного покоренного мира и того, что еще надлежало покорить. Вероятно, в 1225-1226 годах была переписана и одобрена финальная редакция Кодекса законов, названная ЕСА. Осенью 1226 года Чингисхан двинулся на тангутов. Тангутские города пали один за другим, монголы праздновали победу, но еще до завершения кампании Чингисхан был ранен при падении с коня и умер. Примечание. Согласно некоторым источникам, Чингисхан был смертельно ранен стрелой. Согласно указанию Чингиса, его смерть хранилась в секрете и его самым младшим сыном Талуем, который сопровождал отца как в этой кампании, так и на Туркестанской войне, и который унаследовал командование войсками,